Дальше пошло прытка. Крах Анкрайт, схватив со стола нож, с треском повалил стул. Послушный приказу Эйста, Драйк Бондху, не раздумывая, и за всей силы хватил его по затылку дудкой от волынки. Крах повалился на стол между заливным осетром и кривыми шпангоутами ребер, оставшимися от запеченного кабана. Райнфарн подскочил к ежу, блеснув вытащенным из рукава кинжалом. Куткудак, сорвавшись, пнул табурет прямо ему под ноги. Райнфарн ловко перепрыгнул преграду, но минутной задержки хватило еж, обманул его коротким финтом и тут же послал на колени могучим ударом закованного в железо кулака. Кут-кудак налетел, чтобы вырвать у Райнфарна кинжал, но его задержал князь Виндхальм, ухватив зубами за бедро, словно кровожадный пес. От дверей бежали стражники, вооруженные гизармами, глевиями и пиками. Каланте, прямая и грозная, указала им на ежа властным резким жестом. Паветта принялась кричать. «Эйст, Турсях, ругаться!» «Все повскакивали с мест, не очень-то знаешь, что делать!» «Убейте его!» — крикнула королева. И зловеще фыркая и оскалив клыки, обернулся к нападающим стражникам. Он был безоружен, но закован в покрытую шипами сталь, от которой со звоном отскакивали острия глевей. Однако удар отбросил его назад прямо на поднимающегося с пола Райнфарна, который остановил его, схватив за ноги. «Еж!» — зарычал, отражая железными налокотниками удары. Райнфарн пырнул его кинжалом, но острие скользнуло по пластинам нагрудника. Стражники, скрестив древки, приперли ежа к облицовке камина. Райнфарн, повисший у него на поясе, отыскал в панцире щель и всадил туда кинжал. Ёж согнулся. «Да-ни!» Тонко взвизгнула Паветта, вспрыгивая на стул. Ведьмак с мечом в руке помчался по столу к дерущимся, раскидывая блюда, тарелки и кубки. Он знал, что времени мало. Виск Поветты становился все неестественнее. Райнфарн снова занес кинжал. Геральт рубанул, соскочив со стола, подогнув колени. Райнфарн взвыл, покатился к стене. Ведьмак закружился. Серединой меча достал стражника, пытавшегося всадить острие Глевии между юбкой и нагрудником ежа. Стражник рухнул на пол, теряя плоский шлем, От входа бежали новые. «Так не пойдет!» — зарычал Эйст Турсях, хватая стул. С размаху сломал неудобный предмет мебели о пол и с тем, что осталось в руке, бросился на приближающихся стражников. Ёж, которого зацепили одновременно два крюка гизарм, с грохотом повалился на пол, закричал и зафыркал. Третий стражник подскочил, занес галевию для удара. Геральт острием меча откнул его в висок. Волокущие ежа стражники отскочили, бросив гизармы. Те, что бежали от входа, попятились от обломка тяжелого стула, свистящего в руке эйста, словно волшебный меч Бальмур в правой руке легендарного Затрата Вороты. Виск Паветты достиг вершины и неожиданно оборвался. Геральт, угадав, что их ждет, ничком упал на пол, поймав взглядом зеленоватую вспышку, тут же почувствовал жуткую боль в ушах, услышал чудовищный гул и дикий крик, вырывающийся из многочисленных глоток, а потом ровный, монотонный, вибрирующий вой принцессы, Стол, разбрасывая кругом блюда с яствами, вертясь, поднимался, тяжелые дубовые стулья мотались по зале, разбиваясь о стены. Носились тучи пыли, летали гобелены и ковры. От входа доносился хруст, крик и сухой треск древков, переламывающихся, как прутики древков гизарм.